Глава вторая. Я открываю окно, хоть какой-то воздух. Потом осматриваюсь по сторонам еще раз и прихожу к выводу, что все-таки работать здесь невозможно. Я покидаю кабинет и пытаюсь сориентироваться. Что-то подсказывает, что никто здесь мне помогать не будет. Во-первых, я непрошеный гость, только еще со вражеской стороны, а во-вторых, у Маркова и его сотрудников без меня хватает забот. Он, считай, только принял компанию. Ему предстоит навести здесь свои порядки, разобравшись со всеми делами и проектами. «Добрый день. Я обращаюсь к девушке, которая попадается мне на глаза в коридоре. Не подскажете, где здесь можно выпить кофе?» «Для сотрудников...» Я киваю. «До конца коридора...» Она взмахивает ладонью. «Там сразу увидите». «Спасибо. А пароль от Wi-Fi не подскажете?» Она хмурится. «А вы из какого отдела?» Вместо ответа на мой вопрос бросает девушка. «Я из кладовки». Я поправляю сумку на плече и иду дальше по коридору. Зона для отдыха оказывается довольно просторной. Несколько диванчиков, пуфов и круглые компактные столики. Еще есть кухня и автоматы с напитками и перекусами. Я открываю кошелек, но оказывается, деньги не нужны. Автомат реагирует на простое нажатие кнопки. Я вооружаюсь стаканчиком с черным кофе и сажусь за столик у окна. Оно тут, кстати, панорамное. Я открываю ноутбук, переключаюсь на мобильный интернет и делаю то, что не успела перед поездкой сюда. Я вбиваю в поиск Станислава Маркова. Ох, сколько фотографий. Вы только посмотрите на него, как будто заплутал по пути в Голливуд и красные дорожки премьер он посещает, и на форумы его приглашают, и с девушками модельной внешности красуется, плейбой как есть. Привлекательный, статный, успешный мужик. И что самое скверное, он в курсе, что такой офигенный, скромности в нем нет и никогда не значилось. Так, дальше. У Маркова два высших образования, экономическое и юридическое. Знает три языка, вел бизнес в Европе, имеет награды. Заслужил репутацию хищника в деловых кругах, потому что впивается в чужие бизнесы и доводит до разорения, пока не перекупит их активы. Да уж, интересный человек. Только взгляну, Бросаю себе под нос и разворачиваю экран так, чтобы точно никто не увидел. Я добавляю в поиск имя своей начальницы. А тут тишина, даже странно. Ни одной новости на тему их брака или развода. Но глаза попадаются только несколько их общих снимков, на которых они выглядят довольно мило. Марков приобнимает Ольгу Викторовну за талию. Марков придерживает над ее головой большой зонт. Марков открывает для нее дверцу черного седана. Пресные снимки папарацци, в которых нет сенсации. Просто жизнь. Меня отвлекает звонок на сотовый. Вот и она, стоило только вспомнить. На экране горит досчитай до десяти. Я так записала контакта Ольги Викторовны. Но считать некогда, даже до трех. Да, Ольга Викторовна. Ты уже там? Быстро спрашивает она. Увидела его? Да, мы провели встречу. Я оставила Станиславу Олеговичу все документы. И что он сказал? Он дал понять, что он не рад нашему сотрудничеству. Ольга Викторовна довольно смеется на том конце. «Я завтра приеду», — сообщает она. «Да, только есть одна загвоздка». «Какая?» «Проблема с кабинетом. Вам не понравится тот вариант, который предложил мне Марков». «Так выбей другой». От хорошего расположения духа начальницы не остается ни следа. «Даже не думай прогибаться под этого подонка». «Как все просто, оказывается. Надо пойти и выбить другой кабинет. Это же легче простого». Ольга Викторовна отключается, оставляя меня один на один с новой проблемой. Мне уже кажется, что она мстит не своему бывшему, а лично мне. Я смотрю на наручные часы, прикидывая, сколько времени у меня есть. Моя начальница не жаворонок, но завтра часов в двенадцать может приехать. Значит, до этого времени мне нужно найти нормальный кабинет. Хм, может, заночевать здесь и под покровом ночи устроить рейдерский захват кабинета Маркова? «Вот эта девушка!» Справа доносится женский голос. Я отрываю глаза от циферблата и вижу девушку, с которой повстречалась в коридоре. Я спросила у нее пароль от Wi-Fi и, кажется, этим навела на себя подозрение. Я делаю такой вывод, потому что рядом с ней стоит высокий охранник с хмурым лицом. «Добрый день», — бросаю им обоим. «Что-то не так?» «Можно ваш пропуск?» Охранник подходит к моему столику. Я без пропуска, его еще не сделали. «Как вас зовут?» «Полина Сергеевна». Я тянусь к своей папке, чтобы поискать бумаги, которые могут помочь. Но потом кидаю недобрый взгляд на эту парочку. Почему я должна оправдываться как преступница? Сначала Марков издевался, теперь еще двое явились. «А я здесь на своем месте». Я вошла через главный вход и имею полное право находиться в здании. К тому же я не могу подвести Ольгу Викторовну. У меня есть цель, и для этой цели очень нужно сохранить работу и получить зарплатный бонус в конце года». «А в чем собственно, проблема?» Я запрокидываю голову и уверенно смотрю на охранника. «Почему вы подошли ко мне?» Я ищу строчку с именем на его бейджике, и это заметно нервирует его. Он даже бросает взгляд на сотрудницу, которая подошла вместе с ним. «Как вы сказали, Полина Сергеевна?» Она вступает в разговор. «Вы новый бухгалтер?» «Нет, я представитель акционера». Я начинаю понимать, что здесь мне тоже не дадут поработать. Я поднимаюсь со стула, но в этот момент охранник внезапно решает поухаживать за мной. Моя должность произвела на него слишком сильное впечатление. Он торопится отодвинуть мой стул, и задевает столик бедром, а дальше, как в замедленной съемке. Столик сдвигается, покачиваясь. Цепная реакция запускает процесс дальше, и мой стаканчик с кофе кренится. Еще мгновение, и он падает на край стола, а его содержимое оказывается на моей блузке. Я запоздало реагирую и отскакиваю к окну с громким возгласом. «Ох!» — выдыхает охранник. Я дергаю край блузки, чтобы она не касалась тела. Вроде бы не обожглась. Вернее, обожглась, но не сильно. А вот выгляжу я теперь ужасно. И перепугалась я. Сердце до сих пор колотится. «Я помогу вам». Сотрудница собирается столиком мои вещи и что-то в полголоса бросает охраннику. Пойдемте, тут есть комната неподалеку. Я найду вам новую блузку». Она указывает направление ладонью. «Какой у вас размер?» хм. После моего ответа Она быстро набирает сообщение в сотовом, потом поворачивает направо и открывает дверь кабинета. «Я Элина, пиар-менеджер», — произносит сотрудница. «Я не представилась сразу, вы извините». «Ничего страшного». Я оглядываюсь по сторонам, оказываясь в просторной комнате. «А вот это достойный кабинет. За такой Ольга Викторовна даже может похвалить меня. Тут и окна большие, и лаконичный стильный дизайн». И есть длинный стол для переговоров. «Вот тут можно привести себя в порядок, Полина Сергеевна», — сообщает Элина. Она подходит к следующей двери и показывает мне душевую. «Я подожду здесь. Если будет нужна помощь, позовите. Блузку уже скоро должны принести». «А чей это кабинет?» «Тут никого не будет, не беспокойтесь». «Сотрудник, который его занимал, ушел вместе с прошлым боссом». Я киваю. Потом иду в душевую, в которой уютнее и комфортнее, чем в ванной в моей квартире. Здешний сервис тянет на все пять звезд. Даже маленькие бутылочки с кремами и гелями стоят на столешнице из природного камня. И есть мешок, в который можно сложить вещи для химчистки. И огромное зеркало во всю стену. Оно меня смущает. Я останавливаюсь перед раковиной и несколько секунд не могу уговорить себя снять блузку. Я не люблю разглядывать себя, особенно при таком ярком освещении. При нем видно каждый бугорок. А я давно научилась смотреть на себя под определенным углом. Делаю это бессознательно, просто подхожу к зеркалу так, чтобы все следы увечий остались за кадром. В моей жизни кое-что случилось, и теперь мое тело претендует только на то, чтобы вызывать жалость. Ну, или отвращение. Я свыклась с этим, как свыкаются с неправильной формой носа, Хотя свыклась, это громко сказано. Я коплю на процедуры и надеюсь когда-нибудь все исправить, убрать все шрамы, которые покрывают мой живот и спускаются по левой ноге. Я ношу юбки только определенные длины, чтобы их не было видно. В моей жизни вообще много ограничений. Я открываю кран теплой воды и смачиваю квадратное полотенце. Потом все же расстегиваю пуговицы блузки и распахиваю ее. Снимать не решаюсь, вдруг кто зайдет. Я промакиваю кожу, стирая сладкий кофе и вздрагиваю всем телом, когда в дверь стучат. «Да?» — отзываюсь. «Ваша одежда, Полина Сергеевна?» Дверь приоткрывается, и сотрудница протягивает белую блузку на плечиках. Она не заходит внутрь, а только вытягивает руку, чтобы я могла забрать блузку. «Спасибо», — произношу, забирая плечики. Я переодеваюсь и возвращаюсь в кабинет. Элина ждет меня рядом со стулом. Она почему-то не садится и напоминает солдата на посту. «Вам подошло?» — то ли спрашивает, то ли утверждает она. «Как хорошо, что мы сгладили эту неловкость!» «Да, блуз ко мне как раз». Я держу в ладони пакет для химчистки, в который положила испачканную одежду. Я выдвигаю кресло, которое стоит во главе стола, и забрасываю пакет на него. Потом придирчиво оглядываюсь по сторонам, чувствуя, что Элина заинтересованно следит за каждым моим движением. «Значит, этот кабинет свободен?» — спрашиваю её. «Кабинет?» — она не ожидает такого вопроса. «Да, я думаю, свободен. А что, нужно уточнить, какие на него планы?» «На него уже есть планы». Я добавляю голосу металлической уверенности. «Мне нужен этот кабинет, чтобы проводить встречи?» и делать отчеты для своего босса. У нее высокие требования, так что мне необходимо просторное помещение с дизайнерской мебелью. Тут это есть, значит, мне подходит. Элина выглядит сбитой с толку. Она открывает рот, чтобы что-то произнести, но остается беззвучной. Я же раскрываю нижний ящик и перекидываю в него пакет с блузкой. Потом подтягиваю свой ноутбук, сдвигаю глянцевые журналы на другой край стола Я опускаюсь в кресло. Так-то лучше. Сразу чувствуешь себя человеком. Чего не скажешь о кладовке, которую мне выделил Марков. Нет уж, туда я точно не вернусь. И дело не только в приказе моей начальницы. Мне тоже хочется работать в нормальных условиях. Я ведь проведу далеко не один день в Нил Инвест. Так что мне нужно обустроиться здесь. Интересно, вон та софа у противоположной стены удобная? Я уже понимаю, что мне придется заночевать в этом кабинете. Я не собираюсь покидать его до приезда Ольги Викторовны. Пусть обвиняют в самозахвате, грозят охраной, мне все равно. Я выбрала кабинет и имею право на имущество компании как представитель акционера. Точка. Я, пожалуй, все-таки уточню информацию, отзывается Элина. Я не занимаюсь кабинетами, но я найду человека, который поможет вам обустроиться, или подберет другой вариант. «Другой вариант я уже видела», — комментирую мрачно. «Элина, лучше найдите человека, который отвечает за доступ к документам. Мне нужно просмотреть отчеты до завтрашнего дня». Элина кивает и уходит, стуча шпильками. И славно. Я лучше думаю, когда остаюсь одна. Я открываю ноутбук и сверяю список дел, которые мне прислала Ольга Викторовна. Потом я встаю из-за стола и прохожусь по кабинету. Первым делом проверяю зону с кофемашиной. В шкафчике оказывается не густо. Капсулы, сухие сливки, леденцы и печенье с предсказаниями. Я смотрю на рацион, который максимум тянет на 700 калорий, и очень сильно жалею, что не позавтракала как следует. Тут явно маловато еды, чтобы продержаться сутки. Так можно и сдать крепость из-за пачки орешков в ближайшем автомате. Вторым пунктом я проверяю сафу. Ложусь на нее. И пару раз усердно ворочаюсь с одного бока на другой. Тут все хорошо, софа удобная. Потом я заглядываю в ванную комнату и беру еще один пакет. Я прохожу по кабинету и складываю в него ненужные вещи: грамоты прошлого сотрудника, его фоторамки и черные ручки, которые выглядят по-мужски брутально. Журналы и бумаги из ящиков я тоже отправляю в пакет. Вот теперь можно сделать себе кофе и сесть за первый отчет. Я возвращаюсь в большое кресло и открываю ноутбук. «Полина Сергеевна», — раздается знакомый голос. В кабинет входит охранник, который опрокинул на меня стаканчик с кофе. «Ох, отлично. Значит, все таки прислали охрану. Неужели будут выводить силой?» «Вы не постучали», — замечаю, отрывая взгляд от экрана. Охранник оглядывается на дверь, как будто в самом деле раздумывает над тем, чтобы постучать сейчас. «Меня прислали, чтобы проводить вас в ваш кабинет», — продолжает он после паузы. «Это помещение нельзя занимать». «Это кто сказал?» «Начальство». «А конкретнее?» Охранник устало выдыхает, а потом делает шаг к столу. Я тут же реагирую и выставляю ладонь. «Нет, подходить ближе не нужно. Вы уже один раз облили меня кипятком». Я указываю подбородком на новый стаканчик, от которого исходит пара. Больше рисковать не нужно. Давайте решим этот вопрос по-хорошему. Давайте. Я с готовностью киваю. Для этого закройте дверь с другой стороны. С его тонких губ слетает еще один обреченный выдох. Мне даже жалко его. Полина Сергеевна, вы же сами делаете хуже. Я выставляю ногу и подталкиваю соседний стул. Тот с грохотом падает на пол. Охранник бросает на меня непонимающий взгляд, забывая, что хотел сказать. «Можете сказать, что попробовали вывести меня, но я сопротивлялась, цеплялась за мебель и не далась. Теперь я киваю на дверь. Я правда не сдамся. Я собираюсь ночевать в этом кабинете». Охранник некоторое время молчит, смотрит на упавший стол. «Я еще вернусь», — бросает он и разворачивается на выход.